Глава двадцать седьмая. Огонь и лед. Аллюзия на стихотворение Роберта Фроста. Кто говорит, что мир сгорит в огне? Кто спорит? Нет, замерзнет. Спрятаться от дыма было уже невозможно. Куда бы я ни пошел, горячий и удушливый воздух обжигал легкие. Я наклонился и уперся руками в колени, дышать тяжело и часто. Ориентироваться в пространстве. Мне становилось всё труднее. Во-первых, из-за темноты. Во-вторых, из-за боязни не найти Эбби и Трентона, пока не окажется слишком поздно. Теперь уже я не был уверен и в том, что сам смогу выбраться. Между приступами кашля я расслышал стук, доносившийся из соседней комнаты. «Помогите! Кто-нибудь, помогите!» Это была Эбби. Ко мне сразу же вернулись душевные силы, и я сталощупью пробираться на ее голос. В кромешной темноте я прошел вдоль стены и насщупал дверь. Она оказалась заперта. Голубка! крикнул я, дергая за ручку. Эбби издала еще более пронзительный вопль, и я чуть попятившись распахнул дверь пинком. Голубка стояла на столе под окном, отчаянно барабания руками по стеклу. она даже не поняла, что я вошел Эбби снова позвал я откашливаясь Тревис закричала она и спрыгнув со стола бросилась ко мне я взял ее лицо обеими руками где Трент он пошел за ними проговорила она заливаясь слезами я пыталась убедить его пойти со мной но он не захотел я выглянул в коридор Дальний конец которого уже был охвачен пламенем. Огонь стремительно приближался, пожирая выстроившуюся вдоль стен зачехленную мебель. Увидев это, Эбби порывисто глотнула воздух и закашлилась. Я нахмурился при мысли о том, где сейчас мог быть Трентон. Вдруг там, в глубине коридора. Мне захотелось разрыдаться, но испуганные глаза Эбби заставили меня взять себя в руки. «Голубка, я вытащу нас отсюда», — сказал я и, быстро поцеловав Голубку в щёку, взобрался на импровизированную стремянку, которую она соорудила. Собрав последние силы, ещё остававшиеся в дрожащих мускулах, я попытался открыть раму. «Эбби, отойди, я выбью стекло!» Она вся дрожа сделала шаг назад. Я согнул руку в локте и, хрипло выдохнув, ударил кулаком в стекло. Оно осыпалось осколками. Я протянул руку и крикнул. «Идём!» В комнате уже стало жарко от приближающегося огня. Подгоняемый страхом, я одной рукой поднял Эбби с пола и пропихнул её в окно. Дождавшись, когда вылезу я, она помогла мне подняться на ноги. С улицы доносился вой сирен. По стенам соседних зданий прыгали отцветы красных пожарных, И синих полицейских мигалок. Я взял Эбби за руку и мы побежали к толпе, собравшейся перед корпусом. Я принялся звать Трентона, оглядывая перепачканные сажей лица людей. С каждым новым выкриком, который оставался без ответа, мне все труднее становилось сдерживать отчаяние. Брата здесь не было. Я достал сотовый в надежде, что Трент звонил. Нет, никаких звонков. Захлопнув крышку телефона, я поднёс пальцы к губам. Я не знал, как быть дальше, и уже начинал поддаваться панике. Если возле здания Трентона не было, значит он заблудился и остался там в огне. Трент! Снова закричал я, вытягивая шею. Толкаясь в толпе, я видел, как другие выжившие обнимают друзей или плачут возле машин скорой помощи. Пожарный насос поливал горящие здания водой. Пожарные побежали внутрь, волоча за собой шланги. Он не выбрался, голубка. Он не выбрался. Прошептал я, падая на колени. По щекам потекли слезы. Эбби опустилась рядом со мной и обняла меня. Трев, он умен, он выбрался. Наверняка он нашел другой выход. Я согнулся в три по гибели, уткнувшись головой в голубкины колени и ухватившись обеими руками за ее свитер. Прошел час. Утихли крики и плач выживших. Воцарилась зловещая тишина. Пожарным удалось спасти всего двоих. После этого они несколько раз заходили в здание и возвращались ни с чем. Каждый раз, когда кто-нибудь появлялся из огня, У меня замеряло сердце. Я и надеялся, и боялся увидеть Стрентона. Тем, кого вынесли еще через полчаса, уже не была нужна медицинская помощь. Их просто положили на асфальт и накрыли тряпкой. Вскоре количество трупов, лежащих на тротуаре, уже значительно превосходило количество спасшихся. Тревис позади нас стоял Адам. Вид у него был потрясенный, растерянный. Я встал и поднял Эбби. Рад видеть, ребята, что вы выбрались. Где Трент? Я не ответил. Мы посмотрели на обуглившийся остров Китенхолла. Из окон все еще валил густой черный дым. Эбби спрятала лицо у меня на груди и уцепилась за мою рубашку. Я стоял в оцепенении, не сводя глаз с ужасающей картины. Я должен,、э, я должен позвонить отцу. Тревис, может, нам следует подождать? Мы пока ничего не знаем, сказала Эбби. В груди у меня все горело, из-за горячих слез, застилавших глаза, я с трудом различал цифры на телефоне. Это несправедливо, черт побери! Ему там вообще не следовало быть. Тревис, это несчастный случай. Ты же не мог знать, что произойдет нечто подобное, проговорила Эбби, дотрагиваясь до моей щеки. Я весь сжался и зажмурил глаза. Мне предстояло позвонить отцу и сказать, что Трента настался внутри горящего здания. По моей вине. Я не знал, сможет ли наша семья пережить еще одну потерю. Из всех нас у Трента были самые близкие отношения с папой. Он поддерживал его, когда тот пытался снова встать на ноги. Нажимая на кнопки, я представил себе, как отец отреагирует на мои слова, и у меня оборвалось дыхание. Почувствовав, как телефон холодит руку, я прижал к себе Эбби. Она, наверняка, замерзла, даже если пока не поняла этого. Вдруг на дисплее вы светилось имя. Я замер, глядя на мобильник вытаращенными глазами. Входящий вызов. «Тренд? Ты цел?» — крикнул брат мне в ухо. В его голосе чувствовалась паника. «Это Тренд!» — удивлённо улыбнулся я, поворачиваясь к Эбби. Она радостно охнула и стиснула мне руку. «Где ты?» — нетерпеливо спросил я. «В Морган-Холле, чёрт побери, где же ещё? Ты же сам сказал, что встречаемся там. Самого-то тебя где носит?» Что значит в Моргане? Я буду там через секунду. Не двигайся с чёртова места! Я бросился к общей, Эбб безо мной на буксире. Когда мы отдуваясь и кашляя остановились у крыльца, Трентон сбежал со ступенек и затормозил прямо в нас. Господи, помилуй, братишка! Я думал, ты поджарился, как тост, сказал он крепко обнимая меня и голубку. Ну ты и негодяй! закричал я, отталкивая его. «Я думал, ты мертв, черт возьми! Я ждал, когда спасатели вынесут из кита на твое обуглившееся тело!» Секунду я угрюмо смотрел на брата, потом снова обнял его. Свободной рукой нащупал свитер Эбби и привлек к себе ее тоже. Когда я наконец-то отпустил Трентона, он посмотрел на голубку и смущенно нахмурился. «Извини, Эбби!» Я запаниковал. Она покачала головой. Рада, что с тобой все в порядке. Со мной? Да лучше мне умереть, чем явиться к Тревису без тебя. Когда ты убежала, я пытался найти тебя, но потом заблудился и стал искать другой выход. Я шел вдоль стены, ищя то самое окно, но натолкнулся на копов, и они помогли мне выбраться. Я здесь чуть не спятил, черт побери. сказал Трентон, проводя рукой по лбу. Я вытер большими пальцами щёки Эбби и взялся за край футболки, чтобы удалить сажу с лица. «Давайте уходить отсюда! Скоро здесь всё заполонят копы!» Ещё раз обняв меня, Трентон побежал к своей машине, а мы с голубкой пошли к «Хонде Америки». Пристегнув ремень, Эбби раскашлялась. Я нахмурился. Может, тебя стоит отвезти в больницу на осмотр? Я в порядке, ответила голубка. Мы взялись за руки, и она увидела у меня на костяшках глубокий порез. Это из-за боя или окна? Окна, сказал я мрачно, глядя на ее окровавленные пальцы. Глаза Эбби помягчели. Знаешь, ты спас мне жизнь. Я сдвинул брови. Я не собирался уходить без тебя. Я знала, что ты придешь. Всю дорогу я не выпускал голубкины пальчики. Когда мы приехали в квартиру, Эбби направилась в ванную и долго принимала душ, а я, трясущийся рукой, налил нам по стакану бурбона. Прошлепав по коридору в спальню, голубка, как подкошенная, повалилась на кровать. Вот, возьми, сказал я, протягивая ей виски. Это поможет расслабиться. Я не устала. Отцепинела проговорила она. Я снова подал ей стакан. Может, Эбби и выросла в Вегасе среди гангстеров, но мы только что видели смерть, даже не одну, и сами чудом ее избежали. Попробуй передохнуть, голубка. Я даже боюсь закрывать глаза, сказала она, и взяв у меня свою порцию виски, за лбом ее выпила. Я забрал пустой стакан, поставил его на прикроватную тумбочку и сел на постель рядом с Эбби. Мы молча сидели, вспоминая события последних нескольких часов. Все случившееся казалось кошмарным сном. Сегодня умерло много человек, проговорил я. Да. До завтрашнего дня мы и не узнаем, сколько именно. По дороге мы с Трентом столкнулись с группой ребят. Смогли ли они выбраться? Они были так напуганы. Руки Эбби задрожали, и я утешил ее единственным доступным мне способом. Обнял. Голубка прижалась к моей груди и вздохнула. Вскоре ее тело расслабилось, дыхание стало ровнее, она потерла щекой о мою кожу. Впервые с тех пор, как мы помирились, я почувствовал себя с Эбби совершенно спокойно, как до нашей поездки в Вегас. «Трэвис?» Я опустил подбородок и прошептал ей волосы. «Что, детка?» Наши телефоны одновременно зазвонили. Эбби взяла свой и передала мне мой. «Алло? Трэвис, старик, ты в порядке?» «Да, Шепп, всё хорошо». В это время Эбби успокаивала Америку. «Мерик, я в порядке. Мы в порядке». Мама с папой тут места себе не находят. Мы сейчас как раз новости смотрим. Я не говорил родителям, что ты в Китане. Что? Шепп ли отстранился от трубки. Его дергали со всех сторон. Нет, мама. Да, я говорил с ним. Он в порядке. Они дома. Так что там у вас произошло? Спросил Шепп опять переключаясь на меня. Чертовые фонари. Адам не хотел зажигать яркий свет. Боялся привлечь внимание. От одного из фонарей всё и загорелось. «Дело плохо, Шепп. Много погибших». Шеппли сделал глубокий вдох. «Пострадал кто-нибудь, кого мы знаем?» «Пока неизвестно». «Я рад, что ты выбрался, брат». «Я... Господи, как же хорошо, что ты жив!» Эбби рассказывала Америке о том, как блуждала по тёмному подвалу, пытаясь найти выход. Я сжался. Когда она дошла до своей безуспешной попытки открыть окно, Мерик, не уезжайте из-за нас, мы в порядке, сказала голубка и через несколько секунд с нажимом повторила: мы в порядке. Сможешь обнять меня в пятницу? Я тоже. Хорошего отдыха. И я прижал телефон к уху. Шеп, лучше обними свою девушку. Кажется, она очень расстроена. Шепли вздохнул. «Я просто...» Ещё один вздох. «Я знаю, приятель. Я люблю тебя. Ты для меня больше, чем брат. Я тоже. До скорого». Закончив разговаривать по телефону, мы с Эбби посидели в тишине, всё ещё переваривая впечатление от случившегося. Я опустил голову на подушку и привлёк Эбби к себе. «Америка в порядке?» «Она расстроена». но с ней все будет хорошо. Рад, что их там не было. Я кожей почувствовал, как Эбби на секунду окаменела при этих словах и пожалел, что навел ее на новую мрачную мысль. Я тоже, сказала она, задрагнувшись. Извини, ты сегодня многое пережила. Я не должен подливать масла в огонь. Трев, ты тоже там был? Я еще раз вспомнил, как искал Эбби в темноте. как боялся, что не найду её, как, наконец, пнул ту дверь, а там она. «Меня немногое может испугать», — сказал я. «Я испугался, когда впервые проснулся без тебя. Я испугался, когда ты оставила меня после Вегаса. Я испугался, когда подумал, что мне придётся сообщать отцу о смерти Трента в том здании. Но когда я увидел тебя в той охваченной пламенем комнате, Я пришел в ужас. Я добрался до двери, был уже в нескольких шагах от выхода, но не смог уйти. Ты о чем? Ты что с ума сошел? – проговорила она, поднимая голову с моей груди и заглядывая мне в глаза. Еще никогда в жизни я не был так уверен. Я развернулся и добрался до той комнаты, где находилась ты. И ты действительно оказалась там. Всё остальное потеряло значение. Я даже не знал, выберемся мы или нет. Я просто хотел быть рядом, что бы ни случилось. «Голубка, я боюсь лишь одного — жизни без тебя». Эбби потянулась ко мне и нежно поцеловала меня в губы. Потом, улыбнувшись, сказала, «Тогда тебе нечего бояться. Мы вместе навсегда». Я вздохнул. Я бы прожил все заново, я бы ни секунды не отдал, лишь бы оказаться здесь и сейчас. Эбби вздохнула, я ласково поцеловал ее в лоб и прошептал: «Вот оно. Что? Мгновение, когда я наблюдаю за тобой во сне и вижу умиротворенность на твоем лице. Это оно. После смерти матери все изменилось, но я снова ощущаю это.» Я вздохнул и крепче прижал к себе голубку. В ту секунду, когда мы встретились, я понял, в тебе есть нечто необходимое мне. Как оказалось, это вовсе не нечто, а сама ты. Эбби устало улыбнулась и снова спрятала лицо у меня на груди. Трев, дело в нас. Все бессмысленно, если мы не вместе. Ты заметил это? Заметил? Да я тебе весь год об этом толкую, сказал я, поддразнивая ее. Это уже факт. Цыпочки, бои, расставания, Паркер, Вегас, даже пожар. Наши отношения способны перенести что угодно. Эбби подняла голову и внимательно посмотрела мне в глаза. Она явно что-то замышляла, но впервые с момента нашей встречи я этого не испугался. В глубине души я знал. Какой бы путь Голубка не выбрала, мы пойдем по нему вместе. «Вегас?» — задумчиво проговорила она. Я нахмурил брови. «И?» «Ты подумывал вернуться туда?» «Я не поверил собственным ушам. Думаю, это не слишком хорошая для меня мысль. А если мы просто слетаем туда на одну ночь?» Я озадаченно оглядел темную комнату. «На одну ночь?» Женись на мне, выпалила Эбби. Я услышал ее слова, но смысл их дошел до меня не сразу. Наконец мой рот расплылся в широкой улыбке. Шутка была дурацкая, но если это помогало голубке отвлечься от мрачных мыслей, я не возражал против того, чтобы ей подыграть. Когда? Она пожала плечами. Мы можем купить билеты на завтра. Сейчас весенние каникулы. Завтра у меня нет никаких планов, а у тебя? Сейчас я разоблачу твой блеф, хитро сказал я и потянулся за телефоном. Эбби подняла подбородок, упрямялась, не хотела признаваться, что пошутила. American Airlines, проговорил я пристально наблюдая за ее реакцией. Она даже не мигнула. American Airlines, чем могу вам помочь? Я бы хотел забронировать два билета до Вегаса. На завтра. Женщина посмотрела время вылета и спросила, когда я хочу вернуться обратно. «Хм», — протянул я, ожидая, что Эбби сдастся, но она не сдавалась. «На два дня. В оба конца. Неважно, какие места». Голубка, весело улыбаясь, опустила подбородок мне на грудь и стала ждать, когда я закончу разговаривать. Женщина попросила продиктовать мои данные, и я попросил Эбби передать кошелек. Думал, что теперь-то она точно рассмеется и скажет, чтобы я положил телефон. Но она охотно достала мою кредитку и протянула ее мне. Я медленно продиктовал номер, не переставая поглядывать на голубку. Она только слушала и улыбалась. Я назвал дату окончания срока действия карты, и мне подумалось. что сейчас я заплачу за два авиабилета туда и обратно, а мы никуда не полетим. Да уж, Эбби просто рождена для блефа. Да, мэм, мы заберём их на стойке регистрации. Спасибо. Я передал Голубке телефон, она положила его на тумбочку. «Ты только что попросила меня жениться на тебе», сказал я, подумав, «теперь-то она точно расколется». «Я знаю». Ты ведь понимаешь, все всерьез. Я только что забронировал два билета до Вегаса завтра на полдень. Значит, мы женимся вечером. Спасибо. И я сощурился. Когда ты пойдешь в понедельник на уроки, то будешь уже миссис Смидекс. Ой, сказала она и огляделась по сторонам. Я приподнял одну бровь. Передумала? «На следующей неделе мне нужно будет разобраться с одним важным докладом». Я медленно кивнул, потихоньку начиная надеяться, что это и правда не розыгрыш. «Так завтра ты выйдешь за меня?» Она улыбнулась. «Ага. Ты серьёзно?» «Да». «Как же я люблю тебя, чёрт побери!» Я схватил лицо Эбби обеими руками и порывисто поцеловал её в губы. «Голубка!» «Я так сильно люблю тебя!» — бормотал я, целуя её снова и снова. Она еле сдерживалась, чтобы тоже не обалдеть от восторга. «Вспомнишь об этом лет через пятьдесят, когда я по-прежнему буду обставлять тебя в покере?» — хихикнула Эбби. «Если это означает шестьдесят или семьдесят лет с тобой, детка, то я даю тебе разрешение делать всё, что угодно!» Эбби лукаво сощурила один глаз. Ты еще об этом пожалеешь? Спорю, что нет. Голубкина милая улыбка сменилась выражением уверенности, которое я видел на лице у неуязвимой Эбби Эбернати, когда она обчищала профессионалов за покерным столом в Вегасе. Настолько уверен, что готов поспорить на свой новенький мотоцикл, я поставлю что угодно, голубка. Я не жалею ни секунды, проведённой с тобой, и никогда не буду жалеть». Голубка протянула мне руку. Я без колебаний взял её, встряхнул, а потом нежно поднёс к губам. «Эбби Мэддокс», — мечтательно проговорил я, не в силах сдерживать улыбку. Она крепко-крепко обняла меня. «Трэвис и Эбби Мэддокс». Хорошо звучит. «Кольца», — нахмурился я. «Мы позаботимся об этом позже, я доверяю это тебе». «Э-э-э», — замялся я, решая, «можно ли теперь отдать голубке ту коробочку, которая хранилась у меня в тумбочке?» Несколько недель назад или даже ещё вчера такой жест, пожалуй, отпугнул бы Эбби. Но теперь момент настал. Я надеялся. «Что?» «Только не злись. Я вроде как уже позаботился об этой части». Какой чести! Я уставился в потолок и вздохнул, решив, что опять поторопился. Ты будешь злиться, Тревис! Я открыл тумбочку и принялся в ней шарить. Эбби нахмурилась и сдунула упавшие на глаза влажные пряди. Что еще? Ты купил презервативы? Нет, голубка. Хохотнул я, продолжая рыться в ящике. Наконец, я нащупал то, что искал, и, внимательно глядя на лицо Эбби, извлёк коробочку из тумбочки. Поместив маленький бархатный кубик себе на грудь, я убрал руку под голову и посмотрел на голубку. «Что это?» — спросила она. «Ты хочешь узнать, как оно выглядит?» «Хорошо, спрошу иначе. Когда ты его купил?» Я набрал в лёгкие воздуха. Какое это время назад, Трев? Я просто как-то увидел его и подумал, что оно будет идеально смотреться на твоем пальчике. Когда именно? Какая разница? Могу я взглянуть? – спросила голубка лучисто улыбнувшись серыми глазами. Открой, – сказал я, радуясь, что она вопреки моим ожиданиям, кажется, не сердится. Эбби осторожно тронула коробочку одним пальцем. Потом взялась за блестящую застежку и открыла ее. Голубкины зрачки расширились. Она захлопнула крышечку и простонала: "Тревис, я знал, что ты разозлишься", сказал я, садясь и беря ее руки в свои. "Ты с ума сошел? Я знаю, знаю, о чем ты думаешь, но мне пришлось. Это идеальное кольцо, и я оказался прав." С тех пор я больше не видел подходящих. Я внутренне жался, поняв, что невольно проболтался о том, как много кольц с пересмотрел, прежде чем сделать эту якобы случайную покупку. Теперь голубка могла меня разоблачить. Медленно выпростав пальцы из моих ладоней, Эбби опять открыла коробочку и достала кольцо. Оно, Боже мой, оно великолепно, прошептала она. Могу я надеть его? – спросил я, заглядывая голубке в лицо и беря ее за левую руку. Эбби кивнула, и я деловито, поджав губы, надел кольцо ей на пальчик. Вот теперь оно великолепно. Несколько секунд мы оба смотрели на ее руку. Бриллиант, наконец-то, оказался на своем месте. Ты бы на эти деньги мог сделать двойной взнос за машину, – прошептала голубка. Как будто боясь говорить громко в присутствии кольца, я поцеловал ее безымянный пальчик. Я миллионы раз представлял, как оно будет смотреться на твоей руке, а теперь что? Нетерпеливо улыбнулась голубка. Думал, мне еще лет пять придется потеть, прежде чем я смогу испытать это. Я хотела этого не меньше, чем ты. Я устала строить каменное лицо, сказала Эбби. И прижалась ко мне губами. Я откинулся на подушку и привлек голубку к себе. Мне не терпелось сделать так, чтобы кроме кольца на ней ничего не осталось. Был только один способ развеять тяжелые воспоминания о недавних событиях, и мы им воспользовались.